Глава 37. Все побежали, и я побежал. «Ты выглядишь очень подозрительно», — Анфиса никак не отреагировала на мои слова. «Ты выглядишь очень подозрительно», — повторила я, но она продолжала широко и пугающе улыбаться, словно её разбил нервный тик, или она стала жертвой криворукого косметолога. У бабули подруга точно так же улыбалась после укольчиков, которые были призваны омолодить. «Я выгляжу открыто, моя сладкая кремовая начиночка», сказала зверушка, продолжая вертеть головой и одаривать встречных невиданным в этом мире добродушием. Хорошо, что благородные леди и лорды отличались исключительной ленью, и многие ещё не покидали своих комнат, а встречались нам исключительно стражники. «Ты куда?» — шепнула я, когда Анфиса резко свернула с основной аллеей в кусты. «Тише!» — прошептала она, хватая меня за край платья и заставляя присесть. «Тьфу, за нами слежка!» «Да кому мы нужны?» «Ну, правда», — ответила я и рассмеялась. «Нужны, нужны, мой лимонный пирожочек. Видишь?» — она указала копытцем на прогуливающейся гномиху. «Леди устойчивая», — заговорила она. «Смотри, как подозрительно она выглядит!» Она вышла подышать на свежий воздух, пока остальные змеи... Ой, простите, леди, не заполонили сад. «Ну?» Я коснулась носа Анфисы, когда Рови прошла мимо. «Что я тебе говорила?» «Не нравится мне это», — ответила она, нервным жестом растирая нос. «Ох, не нравится моя сдобочка!» «Ты заигралась в секретного агента», — ответила я, выбираясь из довольно колючих кустов на дорожку и расправляя платье. «В кого моя булочка?» «В служащего тайной канцелярии», — объяснила я. Анфиса дрогнула, осмотрелась и поторопила меня. «Нам нужно поспешить», и тут же застучала милыми копытцами, виляя розовой попой. «А я о чём?» Мы спустились по скрытой от посторонних глаз лестнице, прошли по хвойной аллее, поднялись, пересекли плато с фонтанами и опять спустились по лестнице. «Мне кажется, или ты водишь нас кругами?» — уточнила я, замечая еле. «Мы заметаем следы, моя шоколадная конфетка». «Никто за нами не следит», — повторила я в десятый раз. А вот лорд ФСБшное брехло может и вспомнить обо мне. «Ты права, моя сахарная бусинка. Нам туда». Она указала направление, вытянув мохнатую мордочку, и быстро-быстро засеменела копытцами. Я едва поспевала за ней, но не смела жаловаться. Я ни за что не упущу шанс вырваться из замка и попытаться вернуться домой. Теперь мы шли не по вымощенным светлым камнем тропинкам, но пробегали лужайки прямо по траве прячась под кронами деревьев. «Ты точно не заблудилась?» спросила я, когда уже откровенно не хватало воздуха в лёгких. «Вуаля!» — сказала Анфиса, выводя меня прямо к высокой стене и неприметной двери в ней. «Сливовая вареница ещё сомневается во мне?» «Нет», — ответила я с улыбкой, замечая другую с походным мешком за плечами. Она с ленцой опиралась на рукоять топора и ожила с нашим появлением. «А я уже решила, передумали», — сказала она, закидывая топор на плечо. «Нет». Я перевела дыхание, оттягивая ворот платья и стараясь полноценно наполнить лёгкие живительным кислородом. Кто-то увлёкся игрой в слежку. Я грозно взглянула на Анфису. «Безопасность? Главное, мой щербетик». «Тихо», — оборвала другуза, перехватив удобнее топор, и двинулась к невысоким деревцам, метрах в десяти от нас. «О боги!» — пропищала Анфиса. «Он нас нашёл!» «Кто?» — поинтересовалась я, наблюдая за действиями арчихи. «А ты что тут делаешь?» — спросила она басиста, замахнувшись топором. К слову, замахнулась она раньше, а уже потом подняла в воздух местных пташек зычным голосом. Из-за листвы появилась тёмная макушка, потом испуганные глаза, а спустя секунду полностью голова рови. «Я?» — спросила она. «Ага!» — завизжала Анфиса. «А я говорила...» Она изобличительно ткнула лапой вначале в сторону гномихи, а потом в мою. «Слежка! Тише!» — я призвала её к молчанию. «Нас весь замок услышит!» Зверушка двумя копытцами закрыла рот, но продолжала таращить чёрные глазки. «Ну, ты что тут делаешь?» — спросила Дургуза ещё раз. «Я...» — Рови вышла из-за кустов. «Услышала твой разговор со слугами и хотела попросить взять и меня с собой». Арчиха удивлённо вскинула брови, сокрушённо покачала головой. «А тебя-то куда несёт, подруга?» «Домой. Меня там жених ждёт. Мать заставила проходить отбор. Я не хотела», — чистила она. «И давайте посмотрим правде в глаза. На троне королевства ещё никогда не сидела гномиха. Какой дракон выберет такую, как я? Я только позорюсь». «Знакома», — хмыкнула Дургуза. «А как же нарушение правил?» «Вряд ли король обрадуется, что ты покинула отбор. Это оскорбление короны, между прочим». «А ты как будешь выходить из этой ситуации?» спросила Рови и нервно улыбнулась. «Ну, у меня-то всё просто. Осложнилась обстановка на западной границе». Отец вызвал на совет. Она заговорщицки подмигнула. «Мне это не подходит», — прошептала гномиха. «А я тогда сбегу с женихом. Ну кто меня будет искать в самом деле?» спросила она, глядя на меня. «Если вот даже леди Станислава...» «Ясно». Размашистым жестом руки Дургуза прекратила невнятное объяснение Рови. «Если никто не передумал, то идём со мной». Она поправила сумку, подхватила топор и подошла к металлической двери, постучав по ней трижды и выдержав паузу ещё два раза. «Свои!» — гаркнула, когда створка приоткрылась. «Леди, со мной!» — оповестила кого-то, ныряя в темноту толще каменной стены. «Я порталом перенесу вас в Орду». «А там уже разберёмся, что делать дальше. С территории замка запрещены перемещения без разрешения короля и лорда Скалистого, а у меня нет времени на светские беседы с ними». «Фу!» — выдохнула Анфиса. «Какие опасные речи, ванильная булочка!» «Спасибо!» — отозвалась Дургуза, выходя на солнечный свет. «Так ласково меня ещё никогда не называли». «Всегда, пожалуйста, конфетка!» — произнесла зверушка, щуря глазки. «Запах свободы», — восхитилась она. «Чувствую себя бунтаркой». «Ну, какой это запах свободы, подруга? Сейчас я вас отведу домой, и вот тогда ты поймёшь, что такое запах свободы». «Запах степи... Ммм...» «А как у нас готовят мясо? Вам и не снилось!» Восхищалась Арчиха, не теряя времени и отводя компанию беглянок чуть дальше от ошеломленных взглядов зевак. «Так...» — сказала она. — А теперь крепко берёмся за руки. — А я? — всхлипнула Анфиса, с ужасом смотря на копытца. — Не бздей! — произнесла Арчиха весело. — О, простите, леди, не пукай! — хохотнула она, сажая зверушку себе за пазуху. — Никого не забудем! С этими словами она срывала кулон с шеи и бросила под ноги. — До встречи дома! — произнесла, буквально протащив нас сквозь облако густого дыма. — Вот и всё! Объявила торжественно откашлившись. «Орда, я дома! закричала она, раскинув руки. А! -а, -а да! Дургу завернулась! Что, принц уже выдохся? загоготал мужской голос за моей спиной. Дочь, как же я рад твоему возвращению, чуть не сошел с ума от скуки. Я наблюдала за происходящим, словно сквозь очень грязное стекло, и за ним сейчас расхаживали зеленые великаны радостно размахивая своими ручищами. «Мамочки!» — верещала Анфиса. «Помогите! Да вы же меня раздавите! Я умираю! Не лишайте меня кислорода! Моя коричка, коричка, спаси!» Судя по смазанной картинке, кто-то обнимал Дургузу, крепко так, оторвав от земли и чуть подбрасывая воздух. «Где вы взяли эту визгливую мышь?» спросил мужской голос, вызывая новый поток возмущения. «Я вам не мышь, лорд. Я королевский гувернер. Была. Но имейте уважение. Больше ты напоминаешь будущее Жаркое», выдал орк и расхохотался. «Я так и знала, что они меня съедят», сообщила Анфиса, театрально поднесла копытца к колбу и якобы потеряла сознание, повиснув на руке Дургузы. «Ты смотри, какая забавная!» восхитился зеленокожий здоровяк. Гувернеров не едят, отец», — сообщила Дургуза. «А фарфоровых куколок, что сейчас отдадут души пращурам?» — уточнил он и повернулся к нам. «Лучше бы ко мне не возвращалось зрение. За дни, проведённые в стенах замка, я ошибочно думала, что привыкла к этому миру, и меня уже точно ничем не удивить. Удивить. И легко. Особенно толпой непомерно огромных орков». Вот таких настоящих при настоящих, как из фильмов или игр. Высоченных, массивных, с кулаками-молотами и острыми клыками. «Не пугай моих подруг!» Другу затолкнуло того, кого она назвала отцом, плечом. «Золороб твёрдый клык», — представила его. «Наш вождь. А это мои подруги», — произнесла она с гордостью. «Рови и Станислава». «Можно просто Стася», — я осмелилась вставить ремарку. «Кстати, она иномерянка», — добавила Дургуза и поманила идти вслед за ней. «Давно у нас не было иномерцев», — сказал вождь, проводив меня задумчивым взглядом.